Впрочем, будить, похоже, никого не придется. Чего-то мне это звякание напоминает. Неужели не ложились еще? Усевшись на лежаке, я почесал зудевшую щеку. Насколько сильно и интересно обнесло уже. И с интересом уставился на взъерошенного маньяка, который ползал по полу и что-то искал. Пустая, блин, пробормотал, нашаривший в темноте бутылку парень, и с раздражением отшвырнул ее в угол. Все выжрали, сволочи. Болеешь? С сочувствием поинтересовался я у хлебать воду прямо из носика закопченного чайника Муника. Сдохну сейчас, отдышался тот. Слушай, лед, как у тебя славы, выручишь? На нолях. Встряхнув, расправил я фуфайку и вытащил из подлежака обрез. Так, нож, обрез, пистолет. Вроде ничего не забыл. Вы на похмелку совсем ничего не оставили, что ли? Да у нас тоже с наличкой задница полная, пожаловался Мэн и легонько пнул мертвецким сном спавшего Кузьму. Этот вот умник на той неделе все деньги на тотализаторе спустил. А чего так? начал застёгивать фуфайку я. Да на железного все поставил. а Арабов его как котенка в первом раунде уделал. Кто ж против действующего чемпиона ставит? усмехнулся я. Пошли, закроешь за мной. Да ты железного не видел.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 шапку вязаную, на что теплую, насквозь продувает. Как бы так себе не обморозить чего. Укрыв нижнюю половину лица шарфом, я опустил шапочку по самые брови и дворами направился к северной окраине. Чего ж так холодно сегодня? Аж всего проморозило. Не приболел ли я? Вот уж не, кстати, и на улице не сказать, чтобы темно. За ночь успело проясниться, но как-то больно пакостно.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 Понимаю, что тебе тоже холодно, но давай за мой счет свои проблемы решать не будем, лады? Лучше кого-нибудь зарежем. Нет, не первого встречного, кто-нибудь обязательно сам нарвется. Со мной не соскучишься, ты уж, поверен на слово. Кое-как успокоив взбившееся дыхание, я откашлялся и уставившись себе под ноги вышел из-за угла прямо под лучи лазурного солнца. Тут смотрю на улицы никого.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 Человеку со слабыми нервами сегодня из дому носа лучше не высовывать. Перебегая через перекресток, я сощурился и слишком поздно заметил загнанный в тень трехэтажного особняка с вывеской "Нафийейфе компания Уазик". Дверцы которого при моем появлении тут же распахнулись. Выскочивший из машины дружинник пронзительно засвистел, а от дома на тротуар шагнул толстый мужик в дутой балоневой куртке. И режьте меня заживо, если это не гимназист. Не иду я, иду, чего свистеть? Я медленно направился к ним, обливаясь холодным потом. А ну как обыскивать станут? Сколько их там в машине? Трое? Хреново. Быстрее, рявкнул бородатый младший сержант. Иду, пробурчал я себе под нос в срочном порядке ослабляя колдовскую защиту. и... И вновь выпадая в колючие магические поля. Нет, так дело не пойдет. Давайте-ка только щелочку оставлю. Если гимназист решит ауру просканировать, ему и этого хватит. Хм, ауру. Вот ведь засада. Бегом! хлопнул дубинкой по валенку дружинник. Бегу! откликнулся я, но шаг не ускорил.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 Бегом. Втянув голову в плечи, я заспешил ото Азика, из которого донесся взрыв обидного хохота. Смейтесь, смейтесь. С меня не убудет. Вам еще повезло, что этот дурик обыск по всем правилам не учинил. Тогда бы уже не до смеха было. Хоть и мне, пожалуй, тоже. Прикрывая глаза ладонью от нестерпимо пронзительного света лазурного солнца,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 Моё в кушетку кабура врезалась в бедро, а накатившая слабость сразу же сменилась медленно затихавшим шумом в голове. "Ты нормально?" наклонился надо мной непонятно когда, успевший закурить салават. "А что, не похоже?" Я провёл свитер и слез с кушетки на пол, холодный кафель которого неприятно заморозил ступни. 10 минут в отрубе был. Жадно затянулся целитель и выкинул докуренную до фильтра сигарету в мусорное ведро.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 Новые возможности в управлении колдовской энергией. И это тоже. Только вот даже с помощью этих самых новых возможностей ритуального ножа переход в обычный мир не открыть. Не по сеньке шапка. И значит, все равно придется бежать из форта и пытаться разорвать наложенное хозяином заклятие. Ну, не то чтобы заклятие, но поступил он непорядочно, факт.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 Я слишком поздно обратил внимание на вынырнувшего из-под воротник хлипкого парнишку в куце и кожаной курточки и лыжной шапке. А в следующий миг он ухватил за рукав, и, рванув на себя, ловко поставил подножку. Селенок у задохлика оказалось немерна, и меня, словно пробку из бутылки с шампанским, зашвырнуло в узкий проулок между домами. Перековыркнувшись через голову, я вновь оказался на ногах и едва успел заметить летевший прямо в лоб кулак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 Всех же предупреждали, ухватил меня за ворот давишне бородач: "Увидите, сами не рыпайтесь". Молодежь! — в тон ему поддакнул собеседник и вдруг пронзительно вскрикнул. И было отчего. Незаметно стёкшийся в переулок туман перестал таиться у земли и в один миг окутал вовремя не обративших на него внимания людей. Захвативки умерли мгновенно. Вот еще только по жилам бежала теплая кровь.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 Зря смеешься. Все, что надо нам, это и дальше иметь возможность сливать в приграничье излишки энергии. Мы хотим сохранить статус-кво, не больше и не меньше. А вот наши оппоненты спят пятой видят, как бы за чужой счет осуществить глобальное потепление. Но если в одном мире потеплеет, что произойдет в другом? Похолодает чувствую, что именно такого ответа от меня и ждут, все же не стал отмалчиваться я. Закон сохранения энергии в чистом виде. Усмехнулся и встал с ящика координатора. Заметь, не мы его придумали. Чего вы от меня хотите? Опираясь на стену, я медленно поднялся на ноги. И давайте, короче, если найдут трупы, не найдут, раздраженно мотнул головой парень.